Как только локальная победа стала очевидной, Семенов развернулся, подобрал с земли какой-то предмет из арсенала чужих, но нестандартный биопарализатор. Парализатор и скотч в свое время даже в руках держал, и также неотвратимо попёр к севшему кораблю чужих. К сожалению, не добежал. Корабль немедленно взлетел. Семенов сразу замедлился и встал, недовольно глядя в небо. Не веря себе, скотч глядел, как корабль набирает высоту, присоединяется к троице, как раз завершающий очередной виток спирали, и все звено, перестроившись, убирается прочь, на юго-восток, в сторону турбазы. — Отбились, — прохрипел Валти и зашёлся в затяжном приступе кашля. — Мамочки мои, мы их отогнали! Из леса уже мчались Арнелла Аркутти, а от речной опушки Цубербюллер... Валентина Хилько и Перевертыш. Семёнов прекратил бесцельно пялиться в упустевшее небо и торопливо зашагал обратно. Едва он приблизился, скотч распрямился ему навстречу и набрал полную грудь воздуха. Но Семёнов упредил вопрос и резко вытянул руку ладонью вперед. — Объяснение потом, Вадим. Нам нужно убраться отсюда, прежде чем они пришлют подмогу. На этот раз не пехтуру, а спецназ, можешь не сомневаться. Слова присохли к горлу. Он был прав, этот человек-загадка, с затертой фамилией и заурядной внешностью. Засветилась группа экзотиктура весьма качественно. Скотч хмуро глядел, как Семенов, снимая с груди каждого из мертвых шатсуров небольшие шарики на вакуумном крепеже, не тот датчики не то еще что. Почему-то Скотчу совершенно расхотелось задавать вопросы. Наконец Семенов закончил мародерствовать, выпрямился и выразительно взглянул на гидов. «Снимаемся!» — послушно скомандовал скотч, взмахнув рукой, и подумал, интересно, кто кем командует. Никогда еще лагерь не сворачивался в такое рекордно короткое время. И это при том, что Воронцов, Подолян и Фауста валялись парализованные и, следовательно, ничем помочь не могли. Зато остальные буквально летали. В джунгли они вломились на максимально возможной скорости. По свежей антилопии тропе к водопою, потом свернули на север вдоль Сайры. Скотч нарочно выбирал места, где водилось много крупных копытных. Он прекрасно помнил о биодетекторах. И еще одна деталь сильно его беспокоила. Отсутствовал мистер Литтл, беспутный завхоз турбазы. Скотч даже не смог отследить момент его исчезновения.